Торонский. Глава десятая. Еще один квартал, мил сдарь Торонский. Мои люди нашли нужный дом. Неприметная фигура скитера вновь скрылась в темноте где-то дальше по узкой улочке. Торонский размеренно шагал рядом с главой стражи, сжимая в кулаке простой ключ за гагулину из сырого железа с колечком на одном конце. Бесстрастное лицо, устремленный вперед острый взгляд спокойных глаз. Рекис вышел на охоту. Любой прохожий или невольный полуночник, выглянувший в окно, сразу почувствовал бы исходящую от шагающих людей волну хищной силы, разливающуюся вокруг. И если инквизитор в тускло поблескивающем кожаном плаще, будучи на голову ниже своего спутника, виделся неким безжалостным стервятником, то грозный страж, громыхающий боевой сталью при каждом тяжелом шаге, олицетворял собой несокрушимость, и мощь грозовых фронтов, приносящих бури с океана. Свернули за угол дома, пошли по узкому проулку, мимо покосившимися нависшими над дорогой, словно усталые пьянчуги, домиками. Остро пахло испражнениями из-подостоков, ноги скользили по выброшенному из окон мусору. «Ты уверен, что твой смотрящий прав?» — спросил Андреас, подозрительно вглядываясь в темноту, подсвеченную лишь тусклыми настенными фонарями-гнилушками. «Я не отрицаю возможности его правоты», — уклончиво ответил инквизитор. «С учетом того, что у мертвеца, покончившего с собой в тюрьме, городской стражи». Инквизитор, не таясь, выделил интонации окончания своего предложения. «Найдены лишь горсть монет и этот ключ-отмычка» пользующиеся популярностью у бедняков восточных трущоб. сдарь Торонский!» – обратился к инквизитору глава стражи, тяжело и демонстративно вздохнув. «Вы опять за свое? Все еще не верите мне?» «Нет», – отрезал Максимилиан, открыто встретившись взглядом с Сидором. «До конца своего расследования я не имею права верить кому бы то ни было». «По крайней мере, честно». Страж кивнул, усмехнувшись краем рта. Но вот что вы тогда скажете по поводу вашего достопочтимого смотрящего? Мне кажется, что этот ваш сыскарь как-то уж больно осведомлен обо всем. Не поймите меня превратно, я привык ходить в бой с открытым забралом, а потому скрывать не буду. Но уж как-то все для этого скитера ладно складывается, если исходить из вашего рассказа, и при нападении ведьмы он опасности не подвергался, убежав со стражниками, и обо всех ваших ходах знал, и мог информировать своих сообщников, и нашим агентам очень уж удачно попался в момент нападения на вас на рынке. Да много совпадений, Рекис, сами же видите. Максимилиан шел погруженный в свои мысли, бесшумно опуская ноги на брусчатку. По его лицу невозможно было понять, принял ли он слова стража к сведению или нет. «Рекис!» Страж зашел вперед и преградил инквизитору дорогу, громогласно вопрошая. — Почему вы молчите? Вам мысль предательства не приходит в голову? Или, может, Максимилиан остановился, поднял взгляд на стража? Закованный в броню воин угрюмо застыл перед Торонским, ожидая ответа. Буквально на грани слуха можно было различить еле заметный шорох по подворотням, где замерли в ожидании приказа бойцы-стражи идущие параллельно своему командиру. Где-то захлопнулись ставни. «Вы сейчас близко к той черте», — голос инквизитора был холоден и нечеловечески спокоен, — «когда назад дороги уже не будет. Если вы хотите обвинить меня в предательстве, Милздарь страж то я буду вынужден, дабы не затягивать мое нынешнее расследование долгими разбирательствами и пустыми подозрениями, покинуть вас и ваших людей а после подать петицию в тригмагистрат. До сей поры я был с вами максимально, насколько это предполагает ситуация, откровенен, чего и далее желаю. Но прошу вас придержать ваше необоснованное мнение при себе и не высказывать его вслух». Огромный воин молчал с интересом, разглядывая инквизитора, словно видел того впервые. Таронский же перевел взгляд поверх плеча стража туда, где в темноте возник бесформенный силуэт в длиннополой шляпе и со взведенным арбалетом, направленным в спину стража. Максимилиан еле заметно покачал головой самую малость, но скитер понял знак, опустил оружие и вновь растворился в темноте. «Ваша версия с участием смотрящего скитера во всей этой истории бесспорно заслуживает внимания», продолжил Рейкис, переводя взгляд на Исидора. Но я надеялся, что вы обо мне лучшего мнения, милсдарь, коль посчитали, что я бы не проверил эту версию. Запомните, своих я всегда проверяю первыми. К тому же причастность скитера невозможна по причине, которую я не хотел бы озвучивать. Поверьте, эта причина очень, очень весомая. Надеюсь, вам хватит моих слов? Нет, не хватит, — страж хмыкнул. — Говоря вашим языком, милсдарь Рекис, — Слова лишь пустой звук, а потому верить никому нельзя. Максимильян, не отрывая немигающего взгляда от лица стража, запустил руку под полу своего плаща отметил, как напрягся страж, когда его ладонь неосознанно легла на рукоять кинжала. Очень медленно Торонский вытащил что-то из внутреннего кармана и протянул на открытой ладони Сидору. Когда воин увидел, лежащее на ней то брови его сами собой поползли вверх. В центре перчатки в окружении закованных в броню пальцев лежал хрупкий серебряный амулет в виде маленькой клетки, сотканной из тончайших хрустальных нитей. Внутри этой клетки парило нечто, похожее на лохматую пушинку алого цвета. «Пастух помыслов», – тихо произнес инквизитор, – «такой же вокруг сердца смотрящего скитера. Стоит ему замыслить или хотя бы подумать что-то против меня или Ордена, как он моментально умрет. Но это же шаманская магия, громким шепотом произнес страж. Она же медленно убивает его. Торонский молчал, не поднимая взгляда от собственной ладони. Благой свет, как вы можете, покачал головой потрясенный Андреас. Он знает? Нет. Максимилиан убрал амулет обратно в карман. Ему это знать незачем. Он вздохнул без лишней на то необходимости, одернул плащ на плече, поднял голову и пошагал вперед, рассекая холодный ночной воздух грудью в черном панцире. В несколько шагов его догнал глава стражи, пошел рядом. Он то и дело качал головой в ответ на свои мысли, бросая взгляды на инквизитора. «Но зачем?» – наконец спросил Андреас. «По-моему, он достаточно преданный без этой бесовщины». «Вы не ведаете, кем он был раньше», — ответил Рейкес, не поворачивая головы. «Убийца и вор, похититель и пират. Смотрящих не служат иные, вам ли не знать?» Орден смилостивился, подарив ему второй шанс. И, видя свет, скитер полностью отрабатывает свои долги. «Но», — продолжил за него страж, — «но я не имею права рисковать делом, милздарь страж «Я не имею права полагаться лишь на свое мнение. Не могу себе позволить верить». Коронский остановился. «Как бы этого не хотел». Он замолчал, кивая в сторону утлой лачуги, привалившейся к каменному забору кладбища. Покосившаяся крыша залихвастки осела на одну сторону. Дверь не совпадала с проемом, очерчивая контуры черными линиями щелей. Рядом с домом стоял скитер и кто-то из подручных стражи. Пришли. Максимилиан вытащил из-за пояса крюк-ключ. Надеюсь, это откроет нам путь дальше.